Я знал красавец недоступных, Холодных, чистых, как зима, Неумолимых, неподкупных, Непостижимых для ума. Дивился я их спеси модный, Их добродетели природной, И, признаюсь, от них бежал. И мниться с ужасом читал Над их бровями надписяда «Оставь надежду навсегда».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 Татьяна любит, не шутя, И предается безусловно любви, Как милое дитя. Не говорит она, отложим, Любви мы цену тем умножим, Вернее, в сети заведем, Сперва тщеславием, кольнем, надеждой, Там недоуменьем измучим сердце, А потом ревнивым оживим огнем. А то, скучая наслаждением Невольник хитрый из Сейчас на вырваться готов.